Глава двадцатая. Не знаю, почему я направляюсь к взлётно-посадочной полосе. Может быть, я просто не хочу ни с кем иметь дело и знаю, что никому не придёт в голову искать меня там. Нико и Амма. Амма и Нико. Я всё ещё вижу их тела, прижатые друг к другу, Продолжаю прокручивать в голове те моменты, когда они разговаривали и смеялись, а я пыталась убедить себя, что зря ревную. «Удачи», — сказала мне Сюзанна. Оказывается, я в ней нуждалась. Слёзы текут по щекам, смешиваясь с потом, но я продолжаю продираться сквозь джунгли. Я прохожу ещё несколько метров, прежде чем понимаю, что место мне незнакомо. Или, скорее, всё выглядит слишком знакомым. Джунгли очень однообразны, поэтому в них легко потеряться. Я останавливаюсь, делаю глубокий вдох и осматриваюсь. Всё как и в тот раз. Душно и жарко, пахнет густой зеленью. Но меня будто окружили, словно воздух и растительность давят и душат. Я поворачиваюсь в другую сторону, но стоит сделать шаг — как листва становится плотнее, а земля под ногами более зыбкой. Я не паникую, пока нет. Но сердце начинает биться быстрее. Я продолжаю идти, надеясь в любую минуту найти правильный путь. Но джунгли становятся только гуще, жара невыносимее. И я слышу собственное прерывистое дыхание, потому что пытаюсь двигаться как можно быстрее. До меня доносится пение птиц. Я запрокидываю голову и вижу проблески голубого неба. Вдруг джунгли начинают редеть, и я вздыхаю с облегчением, думая, что всё-таки нашла дорогу к взлётно-посадочной полосе. Нет, я вышла на очередную поляну, заросли на которой явно кто-то вырубил. А прямо передо мной — постройка. Она маленькая, не больше двух метров в длину, и сделана из местами проржавевшего металла. Вместо двери — пустой проем, обрамленный лозой. Внутри совершенно темно. Должно быть, постройка осталась от военно-морского флота, располагавшегося здесь. Вероятно, это был какой-то склад, но я сразу вспоминаю о ловушке на деревьях и приятели Робби, который клялся, что на острове кто-то живёт. От внезапного укола страха у меня во рту появляется едкий привкус, а под мышками и под коленями выступает холодный пот. «Эй!» — осторожно зову я, чувствую себя и глупой, и до ужаса напуганной. Разумеется, мне никто не отвечает, и я подхожу чуть ближе, заглядывая внутрь. Почти ничего не видно. Густой покров джунглей не пропускает свет, но в углу я вижу что-то. Комок. Тёмное пятно среди теней. Слишком маленькое, чтобы быть человеком. Может быть, сумка? Или просто куча мусора? Я уже собираюсь войти, когда улавливаю движение возле своей ноги, и, опустив взгляд, Замечаю, как мимо проскальзывает что-то зелёное. Отшатнувшись и невольно вскрикнув, я едва не наступаю змее на хвост, но она тут же скрывается за стеной хижины. Я не слышу ни звука, кроме стука собственного сердца. Мне нужно выбираться отсюда. Когда я, спотыкаясь, возвращаюсь на пляж, он пуст, И я вижу, что обе лодочки, на которых мы добирались с яхты до берега, исчезли. Может быть, ребята отправились на поиски, но мне все равно. У меня дрожат ноги, когда я поднимаюсь на борт Сюзанны, желудок сжимается, и вопреки всему, я надеюсь, что Нику и Аммы нет на яхте, пока я не готова встретиться с кем-то из них лицом к лицу. Слава богу, на палубе пусто. я спускаюсь в каюту. И становится ясно, что на яхте я одна. Нико и Амма, должно быть, отправились на совместную прогулку, и эта мысль одновременно приносит облегчение и бьёт ножом в грудь. Я вхожу в каюту. Там тепло и влажно, но я не могу заставить себя приблизиться к кровати. Мне кажется, что в воздухе всё ещё витают запахи секса и солнцезащитного крема Аммы, и я боюсь, что увижу её длинные тёмные волосы на подушке, которая когда-то была моей. Вместо этого я присаживаюсь на край, вцепившись пальцами в матрас. «Всё в порядке», — убеждаю себя я. «Ещё несколько дней, и мы вернёмся на Гавайи». Но что мне делать после? Впервые я задумываюсь о том, выдержат ли наши с Нику отношения, измену. Мне не нравится, что вероятность примирения приносит облегчение, но я ничего не могу с собой поделать. Так всё кажется немного проще. Как будто эти две недели были странной вспышкой, сном, и если мы просто проигнорируем произошедшее, то сможем вернуться к обычной жизни. Вот только эта поездка показала мне, что и в обычной жизни главным был он. Нико распоряжался всем, жил так, как хотел, в то время как я плыла по течению. Я оглядываю крошечную комнату. Занавеска, которую я шила для нашего иллюминатора, слегка изогнута по краю, и веселые желтые цветы мягко окрашивают цвет, проникающий сквозь ткань. Я понимаю, насколько жалкими сейчас кажутся мои попытки наладить жизнь с Нико. «Сюзанна!» всегда принадлежала Нико и всегда будет принадлежать ему. А мне просто повезло на ней путешествовать. И мне это надоело. Я хотела взять с яхты кое-какие вещи и оставшиеся дни ночевать на пляже. Но без лодки это невозможно, поэтому вместо этого я выхожу на палубу. Там стоит Нико. Он держит руки в карманах, опустив голову. По его позе я понимаю, он знает, что его поймали, но у меня нет желания гадать, как он догадался. Лекс, начинает тон, но я перебиваю его. Не надо, не делай этого. Тебе не кажется, что мы должны хотя бы поговорить об этом?» спрашивает он, и я чувствую, как слезы застилают мне глаза. «Нам есть о чем говорить, правда?» Нико пристально смотрит на меня. С тех пор, как мы приехали на остров, его загар стал ещё темнее. Он просто светится, и это причиняет боль. До чего же он красив. Даже сейчас. Особенно сейчас. Итак, ты расстаёшься со мной на необитаемом острове. Неужели это происходит на самом деле? Ты трахался с другой. — тихо проговариваю я. Я не знаю, где сейчас остальные, но уединение, которым я наслаждалась в первые дни нашего пребывания здесь, теперь душит. Кажется, что на этом острове нет возможности поговорить наедине, что кто-то постоянно подслушивает всё, о чём мы говорим. И мне очень жаль. Он действительно выглядит виноватым, и это усложняет задачу. Затем он добавляет. «Но в последнее время, Лакс, ты постоянно была чем-то раздражена. У меня такое чувство, что каждый раз, когда я хотел поговорить с тобой, ты оказывалась в компании Лизы и Британи, а потом ты так распереживалась из-за этого парня». «Потому что он напугал меня, Нико, потому что мне показалось, что тебе наплевать на мою безопасность, потому что мы сразу должны были отправиться в обратный путь, но мы этого не сделали». И теперь наши радиоприемники сломаны, а ты переспал с другой, и теперь мы все застряли здесь. Ты не можешь винить меня, что я разозлилась из-за этого». Он качает головой, и его волосы падают на лоб. Он отворачивается от меня. «Знаю, это было не круто», — начинает он, и я громко смеюсь. «Не круто? Какое подходящее слово!» Сверкнув глазами, он упрямо выпячивает челюсть. «Вот что я имею в виду. Ты вела себя как сучка с тех пор, как мы приехали сюда, ясно? Так что да, я мудак и переспал с другой, но, если честно, Лакс, я не думал, что тебе будет до этого дела. Ты ведь собираешься уехать с Джейком и элизой так?» «Что?» Я пристально смотрю на него. Его руки скрещены на груди. Я слышал, Элиза предложила тебе уехать с ними. И правда в том, Лакс, что я не слышал твоего отказа. Ты ведь рассматривала такую возможность, да? Я замолкаю. Так что да. Я не мог избавиться от мысли. Эй, может быть, я никогда и не нравился Лаксов за правду. Может быть, всё дело в яхте, в возможности сделать со своей жизнью всё, что угодно, уплыв от проблем. «Это несправедливо», — выдыхаю я. Мы даже не пытаемся говорить тихо, наши голоса звенят в воздухе. «После случившегося с Робби ты вел себя со мной как придурок. и Я была в бешенстве. И да, мне приятно предложение Лизы, но то, что ты не услышал от меня «нет», не значит, что я сказала «да». Это не повод идти и трахать какую-то девчонку, которую ты знаешь от силы неделю, на нашей яхте. «На моей яхте, Лакс», — поправляет он. «На моей грёбаной яхте». Вот в чём дело. На самом деле нас в полном смысле этого слова никогда и не было. По крайней мере, для Нико. Но подозревать такое, пряча мысли в самые тёмные уголки своего сознания и слышать подтверждение этим мыслям — разные вещи. «На твоей грёбанной яхте», — повторяю за ним я, «и я ухожу с неё прямо сейчас, можешь не переживать». «Лакс», — зовёт он, «но я уже не слушаю». Я оставляю свою небольшую сумку с вещами на палубе и ныряю в воду, устремляясь к лазурному небу. Я вижу Британи на пляже, растянувшуюся на полосатом покрывале под лучами солнца. На ней солнцезащитные очки, в руках раскрытая книга и держу пари в ее ушах наушники, так что я даже не пытаюсь помахать ей рукой или окликнуть. Вместо этого я подтягиваюсь и забираюсь на палубу лазурного неба. Элиза сказала, что я могу отправиться с ними в плавание в любое время, когда захочу, и мне интересно, возможно ли уехать сейчас. Может быть, мне все-таки не придется возвращаться на Гавайи с Нико. Робби сказал, что остров проклят, и я впервые начинаю верить, что в его словах есть доля правды. Те мертвые моряки 1800-х годов, заросшая взлетно-посадочная полоса, череп, Заброшенная хижина, которую я нашла этим утром. Несмотря на красоту природы, это место кажется насквозь пропитано ужасными историями. Мне хочется пить, но холодильник на палубе пуст, поэтому я приоткрываю дверь каюты и просовываю голову внутрь. Элиза, зову я, хотя знаю, что её там нет, и всё же мне кажется немного странным ходить по яхте в одиночестве. В отличие от убранства Сюзанны, интерьер лазурного неба светлый, с белой мебелью, хромированными вставками и тиковыми полами. Я позволяю себе представить, каково было бы плыть до Бангкока на таком судне. Я открываю холодильник из нержавеющей стали и достаю упаковку из 12 бутылок, думая, что, может быть, заодно наполню холодильник на палубе, чтобы помочь Элизе. Но ладони вспотели, И одна из бутылок выскальзывает у меня из рук и разбивается об пол, разлетаясь янтарными брызгами стекла и пены. Чёрт! Бормочу я, отступая от растекающейся лужи, а запах дрожжей и хмеля наполняет каюту. Я смотрю по сторонам в поисках полотенца или чего-нибудь, чем можно вытереть пиво. Проблема минималистичного дизайна заключается в том, что под рукой вечно не оказывается ничего, кроме металла и стекла. Они сейчас едва ли могут помочь. Я открываю шкафчик под раковиной, и там рядом с бутылкой «Виндекс» нахожу аккуратную стопку белых полотенец. Там же лежит большая чёрная сумка с расстёгнутой молнией. «Любопытно посмотреть, как живут другие», — звучит в ушах голос Робби, и я вспоминаю его кривую улыбку и жёсткий взгляд. «Сумка Робби». Та самая, с которой он отправился в джунгли во второй день на острове. Она была чёрной, как эта, парусиновая, с расстёгнутой молнией. Я чувствую себя женой синей бороды, когда вытаскиваю её на свет Божий. Как только она оказывается у меня на коленях, я вздыхаю с облегчением. Это не та сумка. Она совсем новая, с логотипом «Тумми» и когда я тяну за собачку, молния легко расстёгивается. Боже, это место делает из меня параноика. Я уже собираюсь закрыть сумку, но замечаю торчащий из неё кусок пластика странной формы. Что бы там ни было, оно тяжёлое, и мне приходится вытаскивать предмет обеими руками. Наличные. Много наличных пачки денег, плотно связанные друг с другом и завернутые в пакет. Американские доллары, евро, британские фунты, разноцветное лицо королевы, приветливо улыбающиеся мне. Сердце бешено колотится, когда я засовываю деньги обратно, но в сумке обнаруживаются еще несколько упаковок. В одной из них наличные, но две другие более толстые и тяжелые, и я, не веря своим глазам, понимаю, что это наркотики. Итак, не только наличные, но и наркотики. Нику спросил Джейка и Элизу, чем они занимаются, как зарабатывают на жизнь. И Джейк ответил достаточно пространно, так что я решила, что он — отпрыск богатого семейства, унаследовавший целое состояние, и ему не нужно зарабатывать деньги. Они у него просто есть. Узнав, что они с Элизой росли вместе, я решила, что она из такой же обеспеченной семьи. Но, очевидно, за этим кроется нечто большее. Так вот почему они здесь, на необитаемом острове. Они скрываются от закона? Внезапно я понимаю, как мало на самом деле знаю о Джейке или об Элизе, или о Бриттани, или о Бамме, а если уж на то пошло, черт возьми, то и о Нико тоже. По сути, я никого из них как следует не знаю, но оказалось с ними посреди Тихого океана. Голова словно набита ватой, во рту пересохла. Я могу думать только о том, что должна поскорее убрать находку на прежнее место, быстро запихнув в сумку, будто парусина может обжигать, и сделать вид, что я ничего не трогала. В этот момент раздаются шаги на лестнице. Я поворачиваюсь и вижу Элизу, которая стоит на ступеньках и смотрит на меня сверху вниз и улыбается. «Итак», — заключает она, складывая руки на груди, загорелая, красивая и удивительно спокойная, «теперь ты знаешь наш маленький секрет.